В 1925 году Оскар Фокт попросил у наркома здравоохранения Семашко порекомендовать ему молодого русского генетика для Берлинского института для нового отдела генетики и биофизики. Профессор Фукт был директором Берлинского института мозга. Его приглашали в Москву на консультации, когда заболел Ленин. После смерти Ленина в 1924 году Советское правительство попросило его участвовать в изучении мозга Ленина и помочь в организации института мозга в России. Семашко посоветовался с Кольцовым. Подумав, Кольцов предложил кандидатуру Калюши. "Что за Тимофеев?" спросил нарком. "Не тот ли это молодец, тать, что с Дубинкой напал на меня?" "Тот самый", подтвердил Кольцов. «Хм, да!» – Семашка выразительно почесал затылок. «Разбойника с большой дороги рекомендуете?» «Настоятельно рекомендую!» Семашка расхотался и велел пригласить к себе этого Калюшу. Прежде чем произойдет их свидание, надо выяснить, откуда Семашка знал Калюшу и почему чесал затылок. Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцовские биостанции. Одну в Никове, где работали сотрудники Серебровского, другую по соседству, у Звенигорода, где работал Калюша с друзьями. Станция Серебровского, старшего ученика Кольцова, была известная генетическая станция, где изучали на курсах генетику популяций. Имелись уже хорошие результаты, полезные наркомзему. Вторая, Звенигородская, была как бы малопрестижной, потому что там занимались какими-то мухами, что всем посторонним казалось абсолютно ерундовиной. Когда друг-приятель Калюши реформатский организовал охоту, и в последний момент Калюша отказался ехать, ссылаясь на мух, за которыми надо было присматривать, его подняли на смех. «Мухи, подумаешь, ценный материал!» Глупо из-за каких-то мух упускать праздники, прелесть жизни. Он не мог объяснить, по крайней мере, тогда еще не мог объяснить, что через тех ничтожных мушек открываются неведомые никому процессы развития жизни. Двукрылые мушки на много лет стали источником его восторгов, разочарований, его славы, его неприятностей. Мушка называлась «Дрозофила». «Трехмиллиметровая мушка с тигровым брюшком». Если бы я писал научно-популярную книгу, я бы прежде всего воспел Дрозофилу, сочинил бы нечто вроде Оды этому насекомому, верному помощнику тысяч генетиков», начиная с 1909 года. Оду за ее откровенность или за ее болтливость. Болтливый объект, который хорош тем, что так плохо хранит тайны природы. Трудно оценить, какую большую службу сослужила дрозофила науки. Если сочли возможным поставить памятник павловской собаке, то следовало бы увековечить и нашу благодарность моргановской мухе-дрозофиле. Один из учеников Зубра, Николай Викторович Лучник, записал речь учителя во славу дрозофилы. «Незаменимый объект быстро размножается». Потомство большое, наследственные признаки четкие, мутацию не спутать с нормальной, глаза красные, глаза белые. Во всех серьезных лабораториях мира работают на дрозофиле. Невежды любят говорить о том, что дрозофила не имеет хозяйственного значения, но никто и не пытается вывести породу жирномолочных дрозофил. Они нужны, чтобы изучать законы наследственности, Законы эти одинаковы для мухи и для слона. На слонах получите тот же результат, только поколение мух растет за две недели. И вместо того, чтобы из мухи сделать слона, мы из слона делаем муху. В России работать с дрозофилой стали недавно, и никакого авторитета мушка эта и труды над ней не завоевали. К слову сказать, мушке этой долго еще доставалось и в сороковых годах, и даже в пятидесятых. Ею стыдили, упрекали. Она была примером оторванной от практики, ненужной науки. Иметь дело с ней считалось опасно. Итак, проведали на Звенигородской станции, что нарком едет и сперва посетит станцию в Ванникове.